Глава 13 Мирослав. Радость топит. В груди тянет и заливает теплом. Мне будто пришивают крылья и пробивают светлый выход из мрачного тоннеля безысходности. И все это делает одна молодая женщина. Мир резко расширяется, пестрит красками, а после сужается до нее одной. В фокусе только дерганная улыбка. Нервничает, видимо. И светло-карие глаза, которые для меня сейчас сияют ярче любых звезд. Пока я отказывался от привычной жизни и мирился с тем, как жить дальше и начинать все сначала, Ксения принимала важное решение за нас обоих. И не потому, что искала еще один способ стребовать с меня больше денег. Поробости. Повжатый в плечи голове вижу, что самой страшно. Значит, делает это из добрых побуждений. И вдруг так легко становится, что остались еще добрые люди вокруг меня, что, наконец, и я получаю что-то в ответ. Подхватываю Савельеву на руки и кружу будто куклу. Она сначала напрягается, но после ловит мои эмоции, которые хлещут через край и на несколько мгновений отзывается. Радуется вместе со мной, сжимает ладони на плечах сильнее, сминает ткань пальто, и я ловлю себя на мысли, что не хочу ее отпускать. Вот такая женщина мне нужна рядом, которая поддержит в нужный момент и не даст совершить фатальную ошибку. Только сейчас за стервозностью своей помощницы разглядываю нерасчетливую занозу, что вылезло в мой кошелек а просто сильную женщину зрелую и уверенную в себе такую о которой мечтает каждый мужчина обнимаю ее искренне опуская на землю в голове куча глупых слов которыми хочется ее осыпать, но останавливаюсь на коротком спасибо куда вложена вся благодарность не физическая разумеется душевная Для Савельевой мне теперь никаких дополнительных нулей не жалко. Холдинг заполучу и еще больше заработаю. Так что пока на хорошее дело можно и потратиться. Пожалуйста, Мирослав Станиславович. Тихо произносит и первый отстраняется, осторожно выбираясь из моих рук. Не могу ее удерживать, отпускаю и выпрямляюсь, прокашливаясь. Не хочу в скором времени искать новую работу улыбается и отходит на безопасное расстояние, чтобы я больше свои лапищи к ней не тянул. Обычно я отвечаю на все ее выпады, мы устраиваем перепалку и после расходимся по разному углам на передышку. Но сейчас не хочется сопротивлений. Мне настолько хорошо, что я готов все пропустить мимо ушей. Добрее моментально. Я бы забрал вас с собой. Хорошего помощника днем с огнем не сыщешь. Пожимаю плечами, на что Ксения удивляется. Приятно знать, что я оказываюсь лучше, чем она обо мне думала. В кармане трезвонит телефон. Дед, видимо, хочет в очередной раз предложить мне более достойную партию. Но после того, что произошло сегодня, понимаю, достойнее и быть не может. Пусть и расчетливая, но кто в наше время не меркантилен? Отвечать не хочется. Выслушивать заготовленную речь о моей бессовестности тоже. Поэтому отключаю звук и убираю мобильно и обратно, чем снова поражаю Савельеву. Посмеиваюсь над ней, совершенно неожиданно понимаю, что не хочу возвращаться в офис, делать вид, что занят, когда хочется совершенно другого. Украсть у Вселенной один единственный денек на отдых, осознать новую реальность и продумать план до мелочей. Может. Отметим наш продолжающийся брак и заодно решим, что делать дальше? Мысли бегут вперед, все же вырывая главенство у чувств. И вот я уже строю планы, в которых нам точно нужно прийти к цели победителями. Нужно все поменять и переиначить. Теперь, когда нас будут рассматривать едва ли не под лупой, не получится уезжать в разные стороны после работы и собираться только на семейные ужины. И это все тоже нужно обсудить. Действовать наугад не по мне. Продумать, исполнить, довольствоваться результатом. «Уже?» — удивляется Савельева, взгляд ее бегает от колонны к колонне, а брови хмурятся, сходясь к переносице. «Хотя чего я спрашиваю?» «Не первый же день вас знаю», — смеется Ксения, и последнее напряжение, запустившее остальные прутья под кожу, улетучивается. Я согласна, только если там будет вкусная еда. Мы едем в один из открытых в такую рань ресторанов, где обычно я провожу утренние неформальные встречи с партнерами. Здесь почти всегда тихо. В ВИП никто не рвется, а официанты не греют уши, понимая, что лучше быть слепыми, глухими и безмолвными доставщиками, чем после хранить чужие тайны. Савельеву я сюда ни разу не приводил, поэтому она осматривается с недоверием. Ей явно не по душе приглушенный свет внутри после яркой улицы. Беру Ксению под локоть и веду на второй этаж. Там нас точно никто не услышит. Девушка на мгновение робеет, потому что я в очередной раз касаюсь ее без спроса, Но после вздыхает и немного расслабляется, продолжая уверенно вышагивать рядом. Доброе утро, Мирослав Станиславович. Спешит к нам хостес, и приглашающим жестом указывает направление к столику за ширмой. Девушка смотрит только на меня, намеренно игнорирует Савельеву. Будто рядом со мной нет никого живого. И если раньше, когда я приезжал сюда не один, меня этот факт вообще не волновал, я его даже не замечал, то сейчас сжимаю челюсти сильнее. Вам завтрак как обычно? Нет, нам меню. Отрезаю резко и останавливаюсь помогая Ксении снять пальто. Простой жест вводит ее в ступор. Она выпрямляется по струнке, а дыхание помощницы сбивается всякий раз, как я ее случайно касаюсь. Это похоже на страх. Жертва в ужасе перед хищником и готовится бежать в любую секунду, чтобы остаться в живых. Мысль о том, что Ксения меня боится, неприятно полосует душу. Мы ведь коллеги, Она знает меня лучше большинства в моем окружении, поэтому версию со страхом я отметаю. И на ее место приходит другая, совершенно безумная и бессовестная. Так зарождается симпатия. Садись, помогаю Савельевой устроиться и опускаюсь на диванчик напротив. Странно, я не знала, что вы тут завсегдатай Ксения поднимает взгляд от белоснежной скатерти, который накрыт стол. Помощница выглядит растерянной и немного виноватой. Упустила важную подробность моей жизни. Но обвинять Ксению я не намерен, по крайней мере сегодня. Порой бываю. Тебе не нравится место? Интересуюсь, славя себя на факте, вызывающем спорные чувства. Если девушке что-то не понравится, мы попросту встанем и уйдем. Все зависит от того, как тут кормят. Смеется Савельева и я расслабляюсь. Нам приносят меню, мы быстро делаем заказ и смотрим друг на друга выжидающе. Знаю, что Ксения тоже хочет высказаться по поводу происходящего, но решаю, пока не давать ей преимущества, и первое слово оставляю себе. Выглядываю из-за ширмы, убеждаюсь, что никто к нам не торопится, и, поправив галстук, начинаю говорить. «Не стану врать, что не думал о том, что мы не разведемся». Поэтому сразу к делу. Это и меня бесит, и Ксении никакой пользы не принесет. Теперь мы выходим на новый уровень. Простым штампом в паспорте не отделаться. Придется убедить сестру, что у нас все по-настоящему. Да и адвокаты Ольги от нас так легко не отстанут. Поэтому придется жить вместе и за пределами дома делать вид, что мы без ума друг от друга. Савельева теребит край салфетки, не произносит ни слова, Даже не смотрит на меня, только слушает задумчивым видом. Ты переедешь ко мне. Это не обсуждается. А если мне не понравится ваша квартира, Мирослав Станиславович? Хитро щурится. Савельева была у меня дома дважды и оба раза чувствовала себя там неуютно и надеялась как можно скорее сбежать. Вы ведь понимаете, что вашим сотрудникам нужно хорошо отдыхать в приятной обстановке, чтобы отлично работать. Тогда мы что-нибудь придумаем. В субботу утром я пришлю машину с грузчиками. Они заберут вещи. Я тоже приеду, заберу тебя. Вы и в самом деле рассчитывали, что я не захочу с вами разводиться? Улыбается Ксения и резко замолкает, потому что к нам подходит официант. Он слишком долго раскладывает приборы, и нам приходится переключиться на рабочую беседу. Мы обсуждаем планы на оставшиеся дни рабочей недели. И я снова ловлю себя на мысли, что Ксения при всей своей своей нравности вызывает во мне симпатию. Она ведь и расписание составила таким образом, что мне и докопаться не до чего. Все строго и четко, даже с заложенным на форс-мажоры временем. Хотя сейчас это и не особо имеет значения. Куда важнее то, что она сама предложила не разводиться. «Мирослав?» Раздается сбоку знакомый голос, когда официант заканчивает подачу блюд. Вот так встреча. К нам движется Виктория. Та самая, с которой я встречался несколько месяцев в конце прошлого года. Мы не сошлись во взглядах на жизнь, поэтому разбежались за две недели до новогодних каникул. Здравствуй, Вика. Киваюсь сдержанно и по вытягивающемуся лицу Ксении, понимая, что она знает, кто стоит перед ней. Я просил Савельеву выбирать подарки и отправлять бывшие букеты потому что у самого не было времени этим заниматься. Отворачиваюсь от девушки, давая понять, что разговор закончен на нелепом приветствии. Вика тяжело вздыхает. Ксения закатывает глаза и качает головой. Откидывается на спинку, будто готовится наблюдать за спектаклем великой актрисы. «Я думала, это место только для нас», — обиженно тянет Виктория. «А ты, оказывается, каждую сюда таскаешь». «Вика, этот разговор ни к чему не приведет. Мне нравится это место, поэтому я сюда и прихожу». «Это отношение с тобой ни к чему не приведут, Мирослав». Всплескивает она руками, и из-под кофты выглядывает браслет, который я ей дарил. Ксения тоже узнает украшение и изумленно приподнимает брови. «Осторожнее, девушка. Мирослав ухаживает красиво. Жаль только что попусту». «Так, понятно». Отодвигаюсь стул и поднимаюсь, намереваюсь уйти. Но Савельева моего настроения не разделяет. Она неторопливо кладет на стол ладонь, демонстрируя обручайное кольцо, которое Бог знает, когда успела надеть. Нужно еще уметь принимать эти ухаживания. Может, тогда они не будут пустыми. Обольстительно улыбается моя законная жена, убедительно заканчивая язвительную перепалку. И ставит красивую точку. Да, мир. Вика бледнеет, а после моментально багровеет от злости. Она не находит в себе сил даже слова сказать. Фыркает и уносится прочь, громко цокая каблуками. А мне остается только ждать мести, которое точно последует. И если после нашего расставания ее подость была слишком мелкой, чтобы меня задеть, то теперь у бывшей на руках есть козырь. Зря ты показала Вике кольцо. Она растреплет первому же журналисту. Возвращаюсь на место и, наконец, ем. Пусть меньше воздыхательниц станет вокруг. Я хоть смогу спокойно завтракать по утрам. Ловко отмахивается Ксения и с осторожностью пробует еду. Статья о моей женитьбе выходит в желтушном издании к вечеру. Эта новость не остается незамеченной. Ее расхватывают, как куски горячей пиццы с тарелки. И к утру появляется еще несколько коротких заметок. Самые смелые отваживаются позвонить в приемную и поинтересоваться об интервью. Но Ксения никого ко мне не подпускает. Отправляет на поиски более интересной темы, чем исследование постельной жизни Евсеева. Утром Савельева рапортует, что с работы уйдет вовремя ни на секунду не задержится потому что у нее запланированы проводы свободной жизни, а в числе приглашенных поклонники клубной музыки – лучшая подруга и несколько коктейлей, от которых душа пойдет в пляс. Не отпустить ее я не имею права, но интуиция подсказывает, что надо бы проследить за Ксенией и не оставлять одну. Поэтому я набираю единственного человека, который сможет помочь». Ярик отвечает не сразу. Маринует меня прилично, и только потом, сделав вид, что был очень занят, все-таки говорит со мной. Правда, больше ржет, когда я рассказываю, что задумал, но помочь соглашается. Через пару часов в моем телефоне электронный билет в ВИП-зону, а в голове сотня мыслей. Нужно ли туда ехать? Ведь совершенно ненормально шпионить за Ксенией. «Ты не доверяешь жене?» спрашивает Ярослав обеспокоенно. «Есть поводы?» «Просто хочу убедиться, что она не вяжется в неприятную историю. Вика теперь знает про нас. Она видела». «Ксюшу». «Замявшись, выбираю неформальный вариант имени. И оно слишком легко слетает с языка. Вика не настолько дурочка, чтобы переходить тебе дорогу. Пустить пару сплетен за спиной?» «Да». Но это только потому, что она сейчас в поисках очередного влиятельного мужчины. Как только найдет, забудет тебя очень быстро. Быстрее бы это случилось. Усмехаюсь и, проводив Савельеву взглядом до выхода, снова открываю билет. Ты поедешь? Да, но буду не один, поэтому в слежке компанию не составлю. До вечера, брат. Ярик быстро прощается, и я снова остаюсь наедине со своими мыслями. Перед глазами яркий флаер с неоновыми фигурами. Банально и дешево. Странно, что Савельева предпочитает подобные мероприятия и одновременно выбирает дорогие курорты для отдыха. Это место скорее для студентов или тех, кто ищет интересные знакомства на одну ночь, но никак не для Ксении. Стоп. С чего вдруг я вообще два дня думаю о своей помощнице? Качаю головой, отгоняя последние мысли. Она взрослый, самостоятельный человек, который волен делать все, что не выходит за рамки нашего соглашения. И она это делает, поэтому какого черта я вообще решил, что за ней нужно присматривать? Твердо решив, что играть в няньку не буду, выключаю компьютер и ухожу. Лучше проведу вечер спокойно в одиночестве и с отключенным телефоном, чтобы никто из родственников не достал. Я пропускаю начало, И вроде должно стать легче, но к девяти тридцати хожу по квартире из одного угла в другой, будто это хоть как-то поможет успокоиться. Ярик пишет, что ждет меня и что мне тоже стоит развеяться, потому что со всеми проблемами я совершенно забыл про отдых, и я все же иду на поводу у брата. И что, что там будет Савельева? Мы с ней можем даже не встретиться. Снова гоню ее прочь из мыслей, злюсь, сжимая руль сильнее, пока еду к клубу, и, останавливаясь на светофоре, перевожу дыхание, средотачиваясь на загруженной дороге, когда тишину салона разрезает звонок от той, о которой я весь день стараюсь не думать. «Да», — произношу резче, чем планировал. «Мирослав Станиславович, спасайте».